1815. 29 апреля. Синклер внезапно умирает в Вене во время проведения одноименного конгресса. Как на это отреагировал Гёльдерлин, неизвестно. Поэт, живущий в башне, приобретает известность среди студентов в Тюбингене. Арнем и Брентану по-прежнему интересуются его творчеством. Март. Арнем пишет. Если сосчитать все великие немецкие умы, погубленные болезнью, самоубийствами и отвратительными занятиями, получится жуткий список. Лучше всего это выразил Гёльдерлин в «Гиперионе». Он писал, «Там, где народ любит прекрасное, где он чтит гения в своих художниках, все проникнуто духом всеобщности, как дыханием жизни. Там робкий ум раскрывается» а самомнение сникает. Сердца там чисты и благородны, и воодушевление народа рождает героев. Страна такого народа — родина всех людей, и пребывание в ней приятно чужеземцу. Но в стране, где так оскорбляют божественную природу и ее певцов, там, увы, утрачена высшая радость жизни и думается лучше жить на любой другой планете, только не на земле. Здесь все бездушней и бесплодней становятся люди, а ведь они родились прекрасными. Растет рыболепие, а с ним и грубость нравов, опьянение жизненными благами, а с ним и беспокойство. Наряду с роскошью растет голод и страх перед завтрашним днем. Каждый год, который мог бы стать благословенным, превращается в проклятие для людей, и все боги бегут от них. Перевод Беляевой Этому потрясающему человеку тоже суждено было заболеть, обнищать и дойти до безумия. Он жив, но потерян для нас, для тех, кому в темные времена его страдания открыли сердце и освободили душу от оков нужды. 18 апреля Письмо Гельдерлина матери «Почтеннейшая матушка» Если мои предыдущие письма могли не совсем прийтись вам по вкусу, более частые проявления подобного внимания смогут доказать вам мои благие намерения. Часто случается, что привычное принимает и такую форму. Что сближает людей? Это обретение привычек, сближение образа мыслей и взаимодействие в контексте человечества. В остальном самые сходные манеры мыслить совсем иные признательность, религиозность и восприимчивость обязывающих взаимоотношений. Самозабвенно уповаю на то, что вы и дальше будете добры ко мне, и именую себя вашим преданнейшим сыном. Гёльдерлин. 8 июля. Из дневника Густава Шваба. Чуть позже прибыл Брентану. Он, однако, молчал до тех пор, пока мы не отправились в путь с свиньей. Тот должен был встретить жену. Пока мы шагали под липами, он дал полную свободу своему гению, своему разуму, но также и своему безмерному нахальству. Разгромил всех поэтов, кроме Шекспира и своего Шурина Арнима. Гёте — слишком традиционный и надуманный. Тоже можно сказать и об Уланде, за которым он, однако, признал некоторые достоинства. Тик, с виду привлекательный, но пройдоха и невеликого таланта, позволяя друзьям обхаживать себя, в последнее время точит зуб на гёте, потому что не может тягаться со столь прославленным поэтом. У Арни моего Шурина больше поэзии и ума в одном мизинце, нежели у Тика во всем его одутловатом теле. Когда я впервые встретил его в Йене еще студентом, он расплакался от такой чести. А когда увидел, как братья Шлегели идут по дороге вместе с Тиком, тот держался посередине между ними, ему показалось, будто перед ним прогуливаются Бог-Отец, Сын и Святой Дух. Теперь же он думает иначе. Его наивысший идеал — Гёльдерлин.